Меня, видно, спутали с каким-нибудь другим Д. Б. Дэвисом. Вдруг Джек галовой коммерческий директор, спросил меня, «Чем вы теперь занимаетесь, мистер Дэвис?» «Ничем особенным. Я был связан... с автомобильной промышленностью. Но собираюсь в отставку. А почему, вы спрашиваете?» «Почему? Разве не ясно?» Он живо обернулся к главному инженеру, мистеру Макби. «Ты слышал, Мак?» Все вы инженеры одинаковые, не видите своей выгоды, даже если она у вас под самым носом. Вы спрашиваете, почему, мистер Дэвис? Потому что вы герой романа. Основатель фирмы восстает из могилы, чтобы увидеть свой замысел, воплощенным в жизнь. Изобретатель первого робота-слуги созерцает плоды материализованной мысли. Подождите минутку. Торопливо прервал я его разглагольствование. Я ведь не объект для рекламы и не звезда хваталки.